Глава 23. 2 октября 1998 года. 11.55. Николь Витраль медленно шла по тротуару улицы Бар. Добравшись до перекрёстка перед школой Савенье, она остановилась и закашлялась. Проклятый кашель. От кладбища Жанваль её отделяла ещё целая длинная улица Монтеньи, поднимавшаяся в горку. Больше километра. Ничего, спешить ей некуда». С тех пор, как она вышла на пенсию, распорядок её дня не отличался разнообразием. Ежедневное паломничество на могилу мужа, затем булочная гислена, где она покупала хлеб, и раз в два дня мясная лавка. Потом домой, в квартал Поле, правда, ноги уже не слушались её так хорошо, как раньше. Николь храбро двинулась вперёд по самой крутой части улицы Монтеньи, сразу за поворотом, ведущим к бассейну, ее обогнал муниципальный грузовик, тут же затормозивший. Из приоткрывшейся дверцы выглядывало жизнерадостное лицо муниципального советника Себастьена. «Я в спортшколу, мадам витраль. Ходите, подброшу вас до кладбища». В мэрии Себастьен входил в группу молодых, ему было около сорока, но вместе с тем он был членом Компартии и гордился этим. Он вырос у Николь на глазах. Славный парень, по-хорошему упертый. Чтобы там не болтали по телевизору, пока в партии есть такие ребята, для неё ещё не всё потеряно.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 Совсем дорожку в Диеп забыл, даже в воскресенье не приезжает. А он, между прочим, член сборной по регби, хотя, честно говоря, невелика потеря. Прошу прощения, Николь, что так отзываюсь о вашем внуке, но у него руки не оттуда растут». И Тити зашелся дурашливым смехом. «Заткнись, Тити», — велел Себастье. «Да ничего», — улыбнулась Николь. Она повернула голову, в задней части грузовика громозились картонные коробки с листовками.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 Я вообще не представляю, что тут начнется. Так что мы в субботу проводим митинг в Руане, прямо перед зданием префектуры». Тити пихнул Николь локтем в бок. «Ну и фиг с ними, с бананами, рыбалкой проживем». Себастьян вздохнул, а Николь бросила на него понимающий взгляд. «Я могу помочь с распространением листовок. Будешь в нашем квартале, загляни ко мне, оставь одну коровку. Насчет участия в митинге я ничего обещать не могу, но обойду все дома в поле». «Мне нетрудно, к тому же меня многие знают и даже иногда прислушиваются к тому, что я говорю». Тити чуть не подпрыгнул на сиденье. «Что да, то да, Николь. Помню, как вас по телевизору показывали. Мне тогда 15 лет было, как вы тогда кофту на себе натягивали. А она всё равно ничего не закрывала». Себастьян зло крутанул руль. «Ты что, Тити, совсем мозги пропил? А что я сказал-то такого?» — удивился Тити. «Неужели Николь подумает, что я к ней клеюсь в ее-то возрасте? Я просто так сказал, чтобы человеку приятное сделать». Николь мягко коснулась ладонью руки Тити. «Мне и в самом деле приятно Тити, что ты помнишь». В кабине грузовика повисла тишина, а Николь снова вернулась мыслями к Эмили, как ей хотелось бы, чтобы девочка оказалась сейчас рядом с ней.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 Николь кротко улыбнулась. «Конечно, работать-то надо было ради Эмилия, ради Марка. Лучшая жареная картошка на всём Алибастровом побережье», — встрял в разговор тети. «Ей-богу, я бегал к вашему грузовику не только поглазеть на ваши сиськи, Николь». Себастьян, не сдержавшись, рассмеялся. У Николь на губах тоже мелькнула ностальгическая улыбка. В её глазах, всё ещё голубых, загорелись искорки. «Грузовик у меня во дворе». «Больше никто не просит его переставить, а то играть негде». «Вот ржавеет себе потихоньку». Николь открыла дверцу кабины. «Ладно, ребята, вам работать надо». Тити помог ей выбраться из грузовика. Они с Себастьяном проводили глазами ее фигуру, удалявшуюся по пустынной парковке. Николь толкнула железную кладбищенскую калитку и вернулась мыслями к тому, что сейчас занимало ее больше всего». Марк перезвонит в ближайшее время, может быть, даже приедет в Дьеп. Что она ему скажет? Имеет ли она право отдать им шанс, Эмили и Марк? Ей необходимо принять решение, говорить или хранить молчание. Тянуть больше нельзя, это она хорошо понимала, все должно решиться сегодня. Николь закрыл за собой калитку, она посоветуется с Пьером. Пьер всегда знал, что нужно делать.